«Мы сидим на этой планете уже целый год. Я устала от этой жары, от палящего солнца. Моя кожа стала, как чешуя дракона». Веста укоризненно посмотрела на Руевита и надула губы. «Сколько можно проповедовать этим безнадежным драконам? Я не могу больше смотреть на эти морды!» Она хотела сказать еще что-то, но ей пришла очень интересная мысль. Она сделала задумчивый вид и через секунду изрекла. «Давай слетаем на звезду ярости. Немного развеемся. Я там никогда не была». Руевит от неожиданности выплюнул фонтаном чай на пол. «Ты что, совсем спятила? Здесь белина не растет. Если даже предположить, что мы полетим туда...» Попасть на корабль невозможно, это неприступная крепость. Все под кодовыми замками и километрами брони. Ну, пожалуйста, не будь такой занудой. Девушка устала и хочет развлечься. Веста подошла к бойнице в каземате под храмом и посмотрела на палящую звезду. Храм, проповедь, прихожане, каземат. Сколько можно? Мы подготовили адептов. «Нас есть кому заменить. Слетаем, посмотрим и вернемся». Она посмотрела на Руевита игривым взглядом, махнула рукой по роскошным волосам и откинула их назад. «Ладно. Может быть, слетаем». Руевит допил остатки чая и подошел к весте, обнял ее за плечо. «Завтра. Только туда и обратно. Хорошо?» «Ура! Я побежала собирать вещи!» Руевид пожал плечами и подумал «Какие еще вещи она побежала собирать?» Люцифер пристально смотрел на бегемота Толстяк был сосредоточен и сидел в позе медитации Он изредка поднимал руки и водил ими из стороны в сторону Глаза были закрыты, голова слегка откинута назад Ну что? Получается что-нибудь? Сияющий не выдержал долгих часов ожидания и хотел уже уйти. На драке вижу двух гиперборейцев. Они проповедуют в храме. Бегемот открыл глаза. С Грангадом контакта нет. Он туп как полено. Но вот женщина, возможно, поддастся искушению, и если она сможет распознать коды для входа на станцию, я проведу ее на звезду ярости. Шлюз придется открывать вручную. Корабль обездвижен и совершенно пуст. Работает только система жизнеобеспечения и маневровые двигатели для стабилизации орбиты. Это сложнее, чем я думал. С другой стороны, если поверят, то это лучше, чем драконы. Продолжай, как только будет действие, вызывай меня. Люцифер встал, хотел уже выйти, но бегемот остановил его. Я не смогу отвлекаться. Поставь рядом со мной Левиафана, пусть он вызывает. Хорошо, продолжай. С этими словами он вышел. Часы неумолимо бежали вперед. Бегемот без устали пытался наладить ментальный контакт и проложить маршрут подхода к станции и нужному шлюзу. В прошлые времена у него неплохо получалось сеять в сознании людей идеи разного рода. Но то были люди, а тут дело надо иметь с гиперборейскими богами. Веста проснулась первой. Она обняла Руевита и нежно поцеловала его в щеку. — Пора вставать. Ты обещал мне путешествие. Она встала, накинула плащ и подошла к зеркалу, поправила макияж, уложила волосы и ушла в гардероб за доспехами. Руевит нехотя открыл глаза. Ему не нравилась вся эта затея, Но он пообещал, и теперь деваться было некуда. Через полчаса он вышел на угнетающий простор драки, посмотрел на бесконечно неистовое светило по имени Балатрикс, окинул взглядом испепеленную поверхность. В багровом небе в высоте проплывали тяжелые облака, из которых дождя было не дождаться. Плюнул в сердцах на горячий песок и отправился на космодром, где был запаркован аргон. Тяжелые сапоги звоном прошли по металлическому трапу. Он, не спеша, поднялся на борт быстроходного звездолета, проверил все системы, проложил курс до звезды Бетельгейзе и откинулся в удобном кресле. На него накатили мысли о потерянном доме. Он видел березовую рощу. Реку с чистой, прозрачной, как слеза, водой. По синему небу быстро летели рваные облака, собираясь где-то далеко в грозовую тучу, над которой уже сверкали зарницы. На опушке леса паслись несколько грациозных оленей, мирно пощипывающих мягкую зеленую траву. Так он сидел некоторое время в полудреме, погрузившись в свои воспоминания. Веста поднялась на борт и увидела, что Руевид дремлет, и разбудила его мягким прикосновением губ. От поцелуя он очнулся и сонными глазами посмотрел на красавицу. — Я готова? — она крутанулась на 360 градусов, показывая все великолепие сияющих доспехов. — Полетели. Она села в кресло штурмана и пристегнулась. Защелкали переключатели. Заработали турбины, двигатель набрал мощность, панель управления зажглась разноцветными огоньками, и аргон выпустил струю пламени из стартовых двигателей. С разворотом челнок поднялся ввысь и пропал за облаками. Еще через минуту экипаж накрыл мрак космоса. Сначала скрылась из виду драка, затем и была Трикс начала плавно удаляться. Вскоре неистовое сияние бешеной звезды превратилось в лучик света. Автопилот проложил курс. На главном табло мигали цифры, показывая время прибытия. Звезды вытянулись в линии света и исчезли. Полет был недолгий. Вскоре в иллюминаторах вспыхнула другая звезда. Еще более страшная и свирепая. На орбите сеты висела Луна, медленно вращаясь вокруг раскаленной планеты по эллиптической орбите. Звезда ярости выглядела потрясающе красиво. Отполированная до блеска, без единого стыковочного шва она отражала на своей поверхности вспышки умирающей. распухшей до гигантских размеров Бетельгейза. Протуберанцы изредка нежно облизывали ее поверхность и уходили в глубины космоса, растворяясь во мраке. Потрескавшаяся поверхность планеты улыбалась в отражении гримасой скорби. Две огромные башни все еще стояли в немом ужасе, отражаясь шпилями, на которых все еще в гордом молчании возвышались изваяния ангелов ада. Вдали за горизонтом угадывалась пылевая буря, готовая обрушить раскаленный песок на площадь, чтобы скрыть под барханами грандиозные постройки, которые в удручающем символизме напоминали об эпохальном сражении. «Жутко красиво!» Веста с восторгом смотрела на картину апокалипсиса. «А где было сражение?» «Вон там. Видишь площадь?» Руевит указал на место поединка. «Там погибли Семеша, а потом и Дев». Он посмотрел на Весту. Она, не скрывая печали, разглядывала изуродованную поверхность планеты. «Давай проберемся на станцию». Она оторвала взгляд от сеты и стала что-то высматривать на звезде ярости. «Мы же договорились. Туда и обратно. Что значит «проберемся»?» Руевид хотел еще что-то добавить, но девушка прервала его. «Путешествие будет неполным. Когда еще удастся побывать на инопланетном корабле? Там никого нет. Весь экипаж эвакуирован». Вот смотри, по центру корабля я вижу шлюз. Надо проверить, если не получится открыть, полюбуемся видами и полетим обратно. Ладно! Руевид согласился с доводами и нехотя направил аргон к указанной точке. Станция медленно накатилась на маленький кораблик и через секунду заслонила с собой звезду. Челнок подошел вплотную. Вытянул стыковочный узел и мягко присоединился к отполированной до блеска поверхности. Показатели атмосферы в норме. Воздух пригоден для дыхания. Инфекции не обнаружены. Живые организмы не обнаружены. Металлическим голосом отрапортовал бортовой компьютер. Они спустились по трапу и вошли в шлюз. Впереди еле заметной кромкой выделялся круглый люк. Никаких намеков на управление или хотя бы ручку видно не было. Веста подошла, внимательно осмотрела вход на станцию, провела аккуратно помочки уха, активировав глаз скальпы. Сканер показал только приводные механизмы внутри, но управление к ним она не увидела. «Ну все, ничего не получится, тут плазмой даже не прожечь, километр титана». Руевит, утомленный изысканиями, хотел уже вернуться на челнок. «Пошли на Аргон, надо возвращаться, беспокойная женщина». С ухмылкой сарказма сказал он. Веста сняла перчатку и положила ладонь на обшивку. В ту же секунду что-то зашипело по другую сторону люка, Она резко отдернула руку, из корпуса корабля вылезла панель управления шлюзом. Она с восторгом подпрыгнула и хлопнула себя по бедрам. — Вот видишь, я знала, что сработает! — не скрывая радости, прокричала она. — Что сработает? Тут драконьи символы. Ничего не понятно, код надо вводить. Не унимался руевит. Веста закрыла глаза. Положила руки на панель и наугад напечатала фразу, которая пришла ей в голову на драконьем языке. Панель резко убралась обратно. Тут же раздался грохот приводных механизмов. Люк втянулся в корабль и начал ускорение внутрь. Открылся тоннель, уходящий вглубь на километр. По всей длине замерцали лампы освещения. Путь к центру звезды ярости открылся. Руевиц стоял, открыв рот от удивления. Он медленно перевел взгляд от бездны тоннеля на Весту. «Что происходит?» «Откуда ты знаешь кот?» С удивленным видом молодой воин уставился на девушку. «Я и не знала. Просто на удачу набрала пароль. Она засмеялась от вида причудливой гримасы своего спутника». «Да ладно! Я знаю твои способности, но это уже чересчур!» «И какой был пароль?» «Я набрала...» «Звезда ярости наносит ответный удар» «Хорошо, допустим, но тут 30 палуп и плюс вход в командный отсек» «В этой команде 31 буква» «Убираем по одной с конца, и вот тебе код для следующего люка». Она не сдержала смех, глядя на опешившего Руевита. «Сейчас проверим». «Проверим? Ну, давай». Чувство юмора совсем покинуло мужчину. «Вон лифт. Хотя бы не пешком, тут все же диаметр 3600 километров». На удивление Весты кот подошел ко второй шахте. Руевиц совсем потерялся и с опаской посмотрел на Весту. Он то и дело всматривался в зловещую пустоту станции. Ему в темноте за каждым углом мерещился призрак погибшего Абадона — Монстр, разрубленный надвое с обезумевшими глазами, полными крови, с выпущенными кишками, который протягивал к нему свои огромные лапы с когтями, как кинжалы, И щелкал зловонные пасти. Все палубы походили одна на другую. Повсюду вдаль уходили бесконечные казематы, решетчатые, кованые двери которых были открыты. Кое-где валялись цепи и кандалы, то ли для пленников, то ли для буйных драконов. Брошенное оружие ближнего боя бесхозно лежало кучами, напоминая о легионах беспощадных рептилий. Руевид поднял здоровенную палицу, утыканную титановыми шипами, покрутил ею в руках и с омерзением отбросил в сторону. Оружие с грохотом упало на пол, эхом отразившись в тусклых коридорах, медленно закатилось в один из казематов, ударилось о свисающие с потолка цепи, которые зловещим звоном нарушили покой в храбром сердце воина. Еще некоторое время, лязгая по полу, они отдавались скрежетам, и казалось, что сейчас из всех щелей повылазят призраки погибших демонов и утащат души бесстрашных воинов в преисподнюю. Когда все стихло, наступила давящая на виски тишина, которую нарушали тяжелые шаги идущих богов. Станция выглядела мрачно, под стать бывшим своим обитателям. Везде валялся какой-то мусор, создавая угнетающую картину. Обглоданные кости невиданных животных лежали повсеместно, источая затхлый запах. Баллистические ракеты безмолвно покоились в шахтах на своих местах, готовые по команде извергнуться и доставить по назначению мегатонны смертоносного атома. Они перемещались на лифтах от палубы к палубе и вскоре добрались до командного отсека. Только одна буква «З» отделяла их от потухшего мозга станции. Веста набрала последний пароль. Шелюз открылся. Они увидели длинный тоннель, ведущий к сердцу могучего крейсера В центре станции на переборках находилась бронированная сфера командного каземата. Они вошли. Огромное, просторное помещение было нашпиговано электроникой, кругом мониторы и сверхмощные компьютеры, пульты управления, всеми частями корабля и самым грозным оружием — гравитационной пушкой. Вдаль уходили кресла пилотов. Параллельно им шел такой же ряд кресел для гренадеров, которые управляли вооружением. Посередине возвышалось уродливое кресло Абадона, точно повторяющее рельеф его перекачанного тела. Напротив — главный кран командира корабля. Руевит, медленно осматривая оборудование, обошел кресло и остановился перед потухшим экраном. «Мощь! Надо отдать должное, сильная станция! Мрачновато! И воняет тут ужасно! Но мы их победили!» Он обратил внимание на Весту. Она стояла перед главным экраном, как зачарованная, и всматривалась куда-то вдаль потухшего монитора. «Ну как? Ты довольна?» Не знаю, как тебе это удалось. Все как-то странно. Мне кажется, надо убираться отсюда. Не нравится мне все это. Погоди немного, а где у них тут центр связи? А, -а, -а вот он. Интересная технология. А как он работает? Веста с любопытством подошла ближе к прибору. Это тебе зачем? «Все выключено, не хватало еще вызвать демона из преисподней». Руевит, уставший от длительного перехода, присел на одно из кресел для пилотов. Люцифер схватил планшет. На нем мигал вызов Левиафана. «Что у вас там? Что они делают?» «Я не знаю. Бегемот сказал, что вроде они подошли к пульту связи. Женщина в раздумьях, не знает, что и делать». Левиафан быстро отрапортовал. «Пускай транслирует ей код доступа к связи по волнам пространства. Передаю пароль для входа». Люцифер передал коды и бросил планшет на ближайший стол. Он со всех ног побежал в рубку дальней связи и встал в круг трансляции голограммы. Вывел на панель управления индикатор «Звезда ярости Абадон». Далее нажал на вызов. ничего еще раз снова тишина еще раз звезда ярости абадону вызов короткие гудки проинформировали об отсутствии абонента на другом конце космоса он тихо выругался собрал всю волю и мысли направил их через пространство гиперборейской девушки и повторил операцию «Ну, давай, набери код, прошу тебя, ты нужна нам!» Веста стояла в кругу трансляции голограммы. Она нехотя дотронулась до панели управления. Экран замерцал блеклым светом. Проявились драконьи цифры. Руевит увидел движение, метнулся к вести, хотел ее остановить. Но было слишком поздно. Она набрала пин-код. Лучи проектора осветили богиню. Началась трансляция. В ту же секунду в круге напротив вспыхнуло изображение ангела. Гигант тридцати метров ростом стоял перед ней во всей красе. Голову венчала корона всевластия. Алмаз огромных размеров излучал сияние, откидывая лучи света во все стороны. Длинные белые волосы спадали на плечи. Статный лик со шрамом излучал свет изнутри. Бригантина из чешуи дракона отливала золотом и спадала кожаными лентами от пояса почти до середины бедра. На поясе висел эфес плазменного меча. Сапоги, доходившие до колен, придавали ему воинственный вид. Черные крылья виднелись из-за спины и были аккуратно сложены. Веста стояла неподвижно и смотрела вверх. Не слыша за спиной неистовый крик Руевита. «Это западня! Что ты наделала?» Она обернулась на него в полном недоумении. «Что с тобой? Это же Архангел!» «Какой на Архангел?» «Это Люцифер! Ты вызвала Люцифера!» Руевит выхватил из ножен меч и уже замахнулся на экран, готовый разнести его. Веста в ужасе отшатнулась и в шоке хотела отключить трансляцию. И тут раздался громовой голос, от которого спутники в ужасе отшатнулись назад. «Стойте! Не выключайте! Вы нужны мне!» Веста, ошарашенная, медленно перевела взгляд сочумевшего Руевита на голограмму. И тут до нее дошло, что перед ней находится само воплощение ада. — Что? Нужны? Да я вышибу тебе мозги! — Веста неистово завопила. — Ты убил наших братьев! Ты уничтожил нашу цивилизацию! — Дайте сказать. «Одна минута. Потом выключайте». Он на секунду опустил голову и продолжил. «Мне очень жаль, что так получилось. Но тогда на сети я только защищался. Я был ранен Семешем. Он ослушался приказа своего командира и напал на меня второй раз». Дэв поступил опрометчиво. И вложил всю силу в плазматрон, не оставив себе шанса на спасение. Я приношу соболезнования. Мне действительно очень жаль. «Тебе жаль? Ты убил их!» Веста готова была выцарапать ему глаза. «Гори в аду! Что тебе надо? Заманить нас в ловушку и уничтожить?» Я действительно сожалею. Но сейчас все поменялось. Мы возвращаемся из туманности Андромеды. Мы больше не изгнанники, а посланники воли Создателя Галактики. В нас снова частица Божественной Силы. С чего я должна тебе поверить? Убийца! Мы преследуем межгалактический корабль. — продолжил сияющий ангел. — Это Апофис. Он уничтожил всех архангелов, стражей Творца и убил самого Создателя. И сейчас он направляется в нашу галактику и выйдет из Варпа через несколько лет. И тогда наш мир обречен. Погибнут все. Мне нужна ваша помощь. Да что за бред ты несешь? «Какая туманность Андромеды! Мы видели карту Уриила, там были расчеты, сто лет в один конец, а он уже кого-то преследует!» Продолжала кричать Веста. «Трепло! Может, это ты убил Создателя?» «Хорошо. Мне по понятным причинам вы можете не верить, но у меня есть доказательства». Люцифер обернулся и подозвал Горуду. — Вот, единственный выживший архангел из туманности Андромеды. Послушайте его, пожалуйста. — Какие доказательства! Искуситель! Лжец! — не унималась Веста. На секунду изображение исчезло. Люцифера сменил ранее неизвестный персонаж. Веста и Руевит переглянулись в полном недоумении. В голограмме появился архангел, полностью эфирный. В его жилах струились фотоны. Он был несколько выше ростом, чем Гавриил, но морфология ничем на взгляд не отличалась. Все, что сказал сияющий ангел, чистая правда. Город богов разрушен. Создатель мертв. Он опустил голову. Эмоции были неподдельными. Мы преследуем корабль, который собрал все логосы со всех галактик локальной группы. Если он войдет в вашу систему, все обречены на смерть. «Нам удалось взять на борт одного мертвого пришельца. Это порождение бездны. Они уничтожат все. У нас очень мало времени. Нам нужен большой корабль». «Откуда нам знать, может, тебя заставили это сказать?» В разговор вступил Руевид. «Меня невозможно заставить. Вы оскорбляете меня недоверием. «Я Архангел. Я потерял все. Мне незачем вам врать. Я вас вообще не знаю. А то, что предстоит сделать мне за гранью реальности, я в одиночку должен переместиться на Апофис, забрать свой Логос и переместиться вместе с ним на ваш корабль. Таков план. Если вы нам не поможете, то Логосы обречены». На корабле сияющего ангела просто нет места для таких больших кристаллов. Это только слова, хотя ты и архангел. Покажите мертвого пришельца и доказательства разрушения города богов. Веста вышла из круга и бросилась на плечи Руевиту. Наступило осознание происходящего. Руевит обнял Весту. Так они стояли несколько минут, обнявшись. «А если это правда?» Веста отняла голову от плеча Руевита. «Что нам делать?» «Я не верю. Этого не может быть. Такие расстояния преодолеть за год невозможно. Это нереально». «Нам надо связаться с нашими братьями», — пытался рассуждать воин. Здесь что-то не так. Веста пристально смотрела в глаза своему возлюбленному в надежде увидеть понимание. Откуда взялся Архангел у них на борту? И я хочу увидеть все. Пусть рассказывает дальше. Мне кажется, что в его словах есть доля истины. Хорошо. Продолжай. Веста вошла в круг. Мы хотим услышать. «Весь рассказ...» В круг транслятора внесли стол с картой пространственных перемещений. Началось повествование всех произошедших событий. В луче света то вспыхивал алмазный разрушенный город, то поврежденные доспехи ангела. Все было сумбурно и смято в одну информационную кучу. Началась явная суета на другом конце провода, Все бегали туда-сюда, притащили киборга, поставили его в круг голограммы. Механический гуманоид металлическим голосом изложил все манипуляции с останками пришельца. Показал запись с глаз наблюдения. Периодически всех перебивал Горуда и пытался рассказать про командный отсек. Его выталкивали из круга несколько раз, его место занял Бафомет и долго говорил про оружие, над которым он работает. Потом появился Вильзевул и нудно излагал про твари, тварь, что они почти создали защитный костюм от импульсного оружия. Наконец, в круг снова вошел Люцифер. Он вкратце рассказал про синтез какой-то холодной плазмы, нарисовал на карте перемещение координаты звездолета, несущегося на бешеной скорости к земле. В этот момент Веста уже не выдержала и закричала. «Все! Стоп! Хватит! Я все поняла! Прекратите этот бардак!» Она поставила руки на пояс, потом в знаке вопроса подняла плечи. «Но как мы попадем в точку пространства по этим координатам? Это полмиллиона световых лет отсюда. Насколько мне известно, ваша звезда ярости не способна на такие перемещения». «Это новая модель». Люцифер в горделивом жесте качнулся из стороны в сторону и продолжил. «Передовая станция. И нам повезло, что ее не уничтожили. Звезда Ярости оснащена гибридными двигателями и может развить скорость, сопоставимую с нашим кораблем. Правда, испытания не проводились. Но я уверен, что все получится. Надо только заправить». «Не проводились». Веста выдохнула в пустоту. «Как вы могли? Корабль выкатить из гаража без испытаний. Мы вам что, испытатели межгалактических звездолетов?» «По причинам всем известным», — Даниэль вставил свое слово и чуть все не испортил. «То есть мы действуем на грани фола? Заправляем, испытываем и летим в точку сбора?» Веста в шоке от всего происходящего взялась руками за голову. «Для того, чтобы управлять этой станцией, в полном объеме нужен экипаж из 36 пилотов. Нужно собрать команду из опытных летчиков. Если вы сомневаетесь, то можете не лететь, а остаться на драке. Я не могу более рисковать вашими жизнями, Люцифер пристально смотрел на собеседников, оценивая ситуацию. Веста вышла из круга трансляции и подошла к Руевиту. Он стоял в раздумьях в полной нерешительности, посмотрел на нее с обреченным видом и промолвил. После всего услышанного, У меня возникло ощущение, что мы здесь оказались не случайно. Там происходят события действительно серьезного масштаба. Если мы откажемся, потом будем жалеть об этом. Надо принимать просьбу о помощи и лететь спасать мир. Может быть, мы именно для этого остались живы из всего нашего рода. «Наши жизни ничего не значат перед лицом невиданной угрозы. Это уже не междоусобные разногласия, а война миров», — тихо проговорил храбрый воин. «Хорошо». Веста вошла в круг и с серьезным видом посмотрела на сияющего ангела. «Мы готовы помочь вам. Что надо делать?» Найдите Гронгада. Он опытный командир. Пусть он соберет команду. Как только все будет готово, вы переместите корабль на геостационарную орбиту в заданную точку над Сетой. Прикройте телом станции центральную площадь. Дождетесь, пока участок планеты остынет. Через подземный тоннель проникните на завод, где хранятся запасы топлива. Там находятся 8 емкостей, 4 с холодной плазмой и 4 с черной материей. Топливо крайне опасное. Ни при каких обстоятельствах не соединяйте баки вместе. Доставьте груз на звезду ярости, а там уже Гронгат осуществит заправку реакторов. Дальше будем действовать по мере готовности. Но прошу вас, поторопитесь. «Время работает против нас!» Лучи проектора отключились. Наступила тишина. «Ну что, теперь обратно?» Руевид задал вопрос и, не дожидаясь ответа, пошел к лифту. Они молча поднялись на борт челнока, не проронив ни слова, и отправились на драку. Аргон на автопилоте совершил мягкую посадку на платформе космодрома. Вдали возвышался километровый храм, возведенный за одну ночь архангелами. золотом блестели шпили. барельефы играли в лучах синеватого солнца, отбрасывая свет на однообразный пейзаж. Но мыслями посланники ведической культуры были уже далеко. Войдя в храм, И спустившись в покое, Веста села на кровать И какое-то время, подперев голову руками, сидела, погрузившись в раздумья Она взвешивала все за и против, изредка поглядывая на Руевита А он медленно вышагивал по комнате, крутя в руках меч Надо связаться с Перуном и с Ворогом. «Без их согласия лететь нельзя, но предсказать их реакцию невозможно!» Руевит с силой воткнул меч в пол. «Нужен сеанс связи с кораблем мечты!» «Да, я полностью согласна!» Веста искоса бросила взгляд на Руевита, понимая, что опять из-за ее любопытства они попали в переделку. Связь шла с небольшой задержкой. Перун внимательно выслушал рассказы взволнованных проповедников и после небольшой паузы сказал, что вызовет сварога из подземелья Логоса для принятия решения. По его реакции друзья предположили, что доверия к истории мало, но делать нечего, надо ждать. Перун устало встал с командирского кресла, подошел к монитору связи со сварогом. Он дотронулся рукой и сделал набор. На экране появилось добродушное бородатое лицо старца. «Приветствую тебя, мой старый друг!» Перун отвесил поклон и улыбнулся невеселой гримасой. «Тут такое дело!» Он замялся на секунду, не зная, с чего начать. «С драки поступили странные вести от наших героев. Надо поговорить с тобою с глазу на глаз». «Приветствую, громовержец!» Сварог нахмурил брови в знаке вопроса. «Слушаю тебя. Молви!» Каково же было удивление Перуна, когда после рассказа, который занял довольно продолжительное время, Сварог произнес только одно слово и тем самым окончательно озадачил старого друга. Свершилось. Прости. Что свершилось? Перун в недоумении таращился на экран. Вышли за мной шаттл. Сейчас буду. Сварог хотел выключить монитор, но добавил, «Ды и Велес со мной полетят». Шесть старцев собрались в командном зале корабля мечты. Все в недоумении смотрели на Сварога и ждали от него пояснений к сказанным словам о свершившемся. Старец с роскошной седой бородой тщательно подбирал слова, но, как ему казалось, был совсем не готов к объяснениям. «Братья мои!» — он взял паузу. «Все вести с драки — чистая правда, в том числе и про воина ада. Он обрел божественный свет, и нам надо немедленно лететь ему на помощь». «Это уже похоже на помешательство!» Перун встал, оперся мощными руками о стол и обвел всех взглядом из-под бровей. «Либо ты знаешь то, чего не знаю я, либо ты сошел с ума в своих подземельях. Говори, что происходит!» Он сильно стукнул кулаком по столу. «Я не мог вам рассказать раньше». Сварог немного виновато склонил голову, ибо сам до конца не верил в пророчество Ра. Перун с грохотом опустился на кресло. Пророчество Ра? Да и посмотрел на бледного Перуна, затем на Сварога. — Да вы о чем вообще говорите? Кого на этот раз надо спасать? Этого дьявола? Он помотал головой и встал во весь рост. Сварог наконец-то решился и поведал всю историю последних дней Великого Ра. Я прошу прощения, что не поделился с вами этой информацией, но до сегодняшнего дня было неизвестно, где находится топливо для нашего корабля. «Гидры полностью по проекту РА модернизировали корабль «Ассуров» и оснастили его гибридными двигателями», — Сварог окинул всех взглядом. «Только после того, как Грангад заправит «Звезду Ярости», будет понятно, как обращаться с топливом и по какой цепи запустить реакторы в новом режиме». «В новом режиме», — Велес встал, — «Все это время ты молчал. Мы летаем на дровах, едва остались живы, а у нас, оказывается, гибридные двигатели поставлены. Моему гневу нет предела». Топливо было синтезировано несколько лет назад. Сварог жестом пригласил его вернуться на место. Ингредиенты, входящие в состав этого вещества, Могут некоторым очень сильно не понравиться. Он сделал многозначительную паузу. В состав входят души адептов, принесших себя в жертву ангелу ада. Они — основной компонент. Только ему было подвластно связать мрак и свет воедино. Связать мрак и свет воедино? Дождь бог встал, опираясь на посох и гневно посмотрел на Сварога. «Да как такое возможно? Это несовместимые энергии, мне кажется. Нас вводят в заблуждение и хотят заманить в ловушку на верную погибель». «Ты хочешь сказать, что мы теперь на одной стороне и что все былое надо забыть?» Стребок в знаке несогласия покачал головой. «Как ты, великий Сварог, это себе представляешь?» «Я не говорю, что все надо забыть. Но перед лицом новой угрозы мы должны объединиться». Сварог встал и, опираясь на стол руками, выпрямился в полный рост до хруста позвонков. Левой рукой сжал талисман, висевший на шее, правую поднял вверх и произнес. «Я клянусь перед своими братьями и памятью предков, что это чистая правда. Я вступил тогда в ментальный контакт с Ра. Он направил меня по этому пути». Он слегка склонил голову. И опустил глаза, которые скрыли седые брови. Простите меня, что пришлось скрыть от вас истину. Ну, допустим. А что скажут на это наши союзники, пламенные ангелы и архангелы? Велес откинулся на спинку кресла. Надеюсь, по твоему плану мы не одни направимся на помощь этому... Проклятому демону. Будущее всегда пластично. И никогда нет четкого плана. Всегда нужна коррекция по мере поступления проблем. Старец пригладил бороду. Но планы Люцифера имеет место быть. Похищение может удастся, если Горуда будет не один. Если ему помогут воины света из нашей системы, шанс на успех есть. Мы вызовем их на корабль мечты и отправимся вместе. Придется кое-что объяснить, но про специфичные ингредиенты лучше умолчать до поры до времени. Сварог почувствовал, что смог убедить братьев. Можно гнев навлечь. если прознают. Перун пытался осознать всю информацию, обрушившуюся на него за последние часы. Он задумчиво ходил по залу в напряжении, пытаясь увидеть, как все повернется. Тогда и плану конец. Такую кашу заварим, вовек не расхлебаем. Топливо не мы придумали, а использовать будем во благих целях. Темный ангел сам перед создателем ответ держать будет. Дождь бог вставил свое замечание, не вставая с кресла. Если это действительно так, то надо лететь. Резонно. Такое объяснение понравилось Перуну. Он ухмыльнулся незаметно в бороду. Это его проблема. Друзья. Сварог после паузы обратился к присутствующим. «Время действительно работает против нас. Враг не ожидает нападения в варпе. Надо действовать быстро. Предлагаю, пусть наши друзья на драке действуют. Как только будут здесь, вызываем архангелов у Весты Глаз Кальпы. Она покажет всю трансляцию нашим союзникам. Я думаю, они будут в шоке». Но понять должны. После стартуем на перехват, выносим логос и уничтожаем неприятеля. А дальше разберемся. Как у тебя все просто. Стартуем, убиваем! Одного демона победить не смогли, а тут вообще непонятно с кем воевать. Дождь бог в сердцах стукнул посохом опал, встал. и пошел к пульту связи с дракой. «Два раза не помирать!» Обернувшись, пробурчал он.